Владимир Дрыжак Кесарево сечение Глава первая В сейфе у гири хранится ятаган Так утверждают осведомленные молодые коллеги, и я им склонен верить. Самого етагана я не видел, но почти у каждого из них на носу имеются зарубки, а на ушах завязочки. Поэтому, когда Гиря встал и открыл сейф, я напрягся. Но вместо Этагана Петр Янович достал из сейфа папку. «Значит, говоришь, работы у тебя мало, скучаешь и томишься безделием», — завел он свою обычную волынку. «Рутина, говоришь, заела». Я бодро ответил ему в тон. «Напротив, Петр Янович. Творчески пашу, как волк, вкалываю день и ночь, без продыху». это хорошо Он искоса взглянул на папку. Вот смотри, папка. Видишь? Это хорошая папка. В ней много чего есть. Я эту папку завел, когда умер Спиридонов. Сейчас я тебе ее не дам. Но с кое-какими материалами ты ознакомишься. Папка была из пластика под картон. С моей позиции она выглядела очень старой. Можно было предположить, что в этой папке Гири собирает древние папирусы, манускрипты и прочие раритеты, добытые при проведении следственных действий по эпизодам, уходящим своими корнями в далекое прошлое. В принципе, я не исключал, что Петр Янович умеет путешествовать во времени. От него всегда исходит запах древних и средних веков, особенно средних, где были в ходу етаганы Между тем Гиря развязал тесенки, раскрыл папку и начал листать. «Многое здесь представляет чисто этнографический интерес», — сказал он. «Кое-что юридический. Но есть вещи, совершенно непостижимые моему разуму». «Где оно?» «А, вот. Ознакомься-ка вот с этим материалом». Гиря выводил из папки несколько листков, исписанных от руки, и протянул мне. Я встал, подошел к столу и протянул руку. «Читай, не торопясь, вникай в суть». Я взял страницы и повертел их в руках. Обычная бумага, текст рукописный, почерк беглый, уверенный. Я отметил, что начало текста отсутствует и начал читать. Сначала я вообще не понял, о чем идет речь. Дочитав до конца и обнаружив, что он отсутствует, я вернулся к началу и принялся читать более основательно. Вот что я прочитал дословно. Образом мы приходим к следующим выводам. Господь нематериален, потому что он суть не объект, а процесс. Но не просто процесс, а процесс, организующий бытие в противоположность сатане, который, по сути, есть процесс хаотизации всего сущего. Господь не добр, не зол, он справедлив. Высшая справедливость состоит в сохранении сложности и упорядоченности мира. Чудеса, являемые Господом, редки, потому что Он играет с нами в игру, называемую «жизнь» по правилам, и Он не может и или не желает менять правила по ходу игры в силу именно своей справедливости. Господь сущий, то есть Он существует реально, иначе говоря, вне реальности Он осуществиться не может». Как процесс упорядочения Господь действует только в одну сторону – в сторону усложнения реальности. Усложнение – суть возрастания связности мира, то есть взаимозависимости и взаимопроникновения его частей. Неисповедимость помыслов Господних означает то, что конечная цель его деяний неизвестна и не может быть известна никому. Возможно, таковая и вовсе отсутствует. Но это не означает, что сам процесс, именуемый Господом, статичен, то есть, эквивалентен себе во времени. Вероятно, существуют какие-то стадии его развития. Причем стремление к завершению определенной стадии может рассматриваться в контексте сознательного движения к некой цели. Подобно тому, как человек намечает определенную точку вблизи горизонта видимого и стремится к ней, полагая, что там его взору предъявятся новые точки, из которых и будет сделан выбор. Является ли Господь личностью в каком-либо смысле? На первый взгляд кажется, что нет, ибо процесс – суть взаимоувязанной изменения каких-либо сущностей, а личность есть мировоззрение плюс система мотивов к бытию. Однако человек тоже некоторый процесс, вовлекающий в свою сферу какую-то часть предметного мира Например, собственное тело, но в то же время и личность в упомянутом смысле. Непостижимость Господа выражает тот факт, что Он целое, а любое целое непостижимо до конца своей частью, ибо понятие части предполагает разграничение ее с целым. Мы – суть части божественного промысла, под процессы главного процесса, конечные в пространстве и времени. Таким образом, чтобы понять Господа, надо стать им самим, и мы постигаем его ровно в той степени, в какой включены в процесс его бытия, как его части. Интересно, что Господь самопротиворечив. Увеличивая связанность мира, Он с неизбежностью уничтожает автономию своих частей. Упорядочение невозможно без унификации частей, и более того, полное упорядочение – суть эквивалент полной хаотизации. Ибо, к примеру, чистый кристалл, упорядоченность которого близка к предельной, ничуть не более сложен, нежели идеальный газ, если понимать сложность как возможность описания. Всякое же иное определение сложности вряд ли состоятельно и тавтологично самому определяемому понятию. Непостижимость Господа связана с его предельной сложностью. Можно предположить существование в мире объектов, описание которых невозможно по той простой причине, что оно окажется сложнее самого объекта. Таким образом, выгоднее предъявить сам объект, нежели составлять его описание. Кроме того, вероятно, объект или субъект, взявшийся сделать таковое, должен быть сложнее описываемого объекта. Но тогда следует предложить ему описать самого себя а заодно и тех, кому предназначено описание. Понятие сложности – вообще ключевое понятие для возможного описания мироздания как целого. Подходы теории информации в этом плане достаточно продуктивны, но не могут быть признаны исчерпывающими, поскольку содержательная сторона информации не рассматривается данной теорией. Другим ключевым понятием является понятие развития. Чем развитие отличается от видоизменения или модификации? Очевидно в первую очередь тем, что состояние развивающегося объекта неравновероятны и имеют выраженную тенденцию. Но кто-то должен задавать эту тенденцию для мироздания как целого. Каким образом? Трудно предположить, что у Господа имеется какой-либо план, в кавычках, развития мира. Но этого, впрочем, и не требуется. Достаточно задать некие «правила игры» в кавычках в развитии и корректировать их в зависимости от успехов или неуспехов на этой стезе. Именно с тем, что мы не знаем и вряд ли способны понять, даже если узнаем в силу нашей простоты, какими критериями руководствуется Господь, связано то, что обозначается термином «непостижимость». И, наконец, главный вопрос – обладает ли Господь сознанием? И если да, то как это проявляется для стороннего наблюдателя? И кто может выступить в качестве такового? Ответ на первый вопрос может быть только положительным. Как известно, сознание есть способность выделять себя из окружающей среды и организовывать свое поведение соответственно тому, как реагирует среда на твое воздействие. Но главная отличительная черта индивидуума, обладающего сознанием, Способность к принятию решения способом, отличным от случайного выбора или полного перебора вариантов. Тогда принятие решения – суть воли излияния и притом внутренне обоснованное Таким образом, Господь не просто глобальный процесс. Таковым, например, является расширение Вселенной. Но такой, который обладает функцией самоконтроля и оценки самого себя, то есть самосознанием. Этот процесс самосогласован таким образом, что его стадии сменяют друг друга бесконфликтно и безинерционно. Здесь текст обрывался. Пока я читал, Гиря терпеливо ждал. «Ну, хватит», – произнес он строго, когда заметил, что я пытаюсь читать текст в третий раз. «Хорошего помаленьку». «Суть уловил?» Я пожал плечами. «Нет желания сразу в чем-нибудь сознаться. Стиль незнаком?» почерк Вообще, есть какие-нибудь ассоциации относительно автора? Абсолютно никаких, признался я. Угу, это хорошо. Тогда я поставлю ряд вопросов, а ты, соответственно, будешь отвечать. Вопрос первый. Кто, с твоей точки зрения, мог это написать? Что за человек? Ммм, трудно сказать, начал было я, но Гиря меня перебил. Давай без вводных предложений напрягись попытайся вообразить этого человека типа аж характер профессия создай образ меня интересует твое независимое суждение потому что я то этого человека знаю и не собираюсь играть в викторину я понятно изъясняюсь вполне и даже более того сказал я вот именно гири ухмыльнулся итак автор технарь возможно математик но не богослов Нет. Богослов? Да нет, он вряд ли. Ты смотри, пробормотал Гиря. А почему математик? Подход к изложению аксиоматический. Что еще можешь сказать? Стиль мышления логический. Скорее уж мистический. Где ты тут усмотрел логику? Автор строит концепцию Бога, стараясь избавить ее от противоречий и согласуя с тем, что мы наблюдаем в реальности. Но в реальности мы никакого Бога не наблюдаем. «Это как посмотреть», — сказал я многозначительно. «Вам же русским языком сказано, что Господь — это процесс. А в реальности мы всякие процессы наблюдаем. Выбирайте». «Ну хорошо», — покладисто согласился гири «А что-нибудь относительно характера, личности и темперамента автора?» «Склонен к самоанализу, не импульсивен, не самолюбив». «А это еще почему?» Самолюбивые обычно ставят себя в центр любых рассуждений. Хм, пожалуй. Что еще? Пол, безусловно, мужской. И почерк и стиль изложения. Отсутствие эмоций. Вообще человек много переживший. Знаете, к размышлениям о Боге обычно приступают после тщательного изучения действительности. Это мне говорили специалисты. Что, есть такие? Да, когда учился, мне попадались. «Хм, ну-ну, что-нибудь еще?» «Да все, пожалуй. Вообще, материал слишком ограничен, чтобы делать далеко идущие выводы относительно личности автора». «Но кое-что есть», — произнес Гиря удовлетворенно. «Теперь такой вопрос. Как ты думаешь, что было в начале и чем все закончилось? Вообще, что это такое?» «Эссе», — сказал я. «А зачем? Для чего?» Вот если бы ты взялся за такое дело, что бы тебя на это могло подвигнуть? Меня я пожал плечами. Я вообще с трудом могу представить себя всерьез рассуждающим о Боге. Но ведь ты по образованию математик, и его в этом подозреваешь. Он же может. Вероятно, приспичило. Гиря, испытующий на меня, посмотрел. Но это всерьез? Думаю, что да, сказал я твердо. На шутку не тянет не все таки зачем напрягись какую цель ставил автор хоть что нибудь ну я задумался если хоть что нибудь тогда вот автор пытался придумать бога например изобрел новую религию пойдет придумать гири посмотрел на меня уважительно да глеб а ведь котел у тебя варит лучше моего масштабно мыслишь Это была любимая его похвала. Я, например, решил, что, впрочем, неважно Благодарю за комплимент, Петр Янович, но все же. Я думал, что он излагает воззрение какого-нибудь, он покрутил пальцами, какого-нибудь Фомы Аквинского. Нет, я пожал плечами. Если речь идет о классических религиях, то все написанное им в корне противоречит. У классиков бог всегда персонифицирован и антропоморфен, ибо по образу и подобию... А у не очень классиков как на этот счет? У этих тоже противоречит. Разве что в индуизме или у китайцев? Нет, не то. То-то и оно, что не то. Я, правда, не знаток, но мне показалось, что этот его бог слишком уж... хоть сейчас бери и пользуйся. Стало быть так, в заголовок. «Конструкция Бога всемогущего и всеведущего для реконструкции бытия с целью его упорядочения и придания большего смысла». И далее по тексту. Или, скажем, «Бог. Технические условия на разработку». А в конце следует. Принципы, положенные в основу данной разработки, позволят усилить мотивацию бытия молекулярных комплексов типа Homo sapiens и увеличить коэффициент полезного действия указанных комплексов в нацать раз. Так примерно. «Ну, это, наверное, перебор», — сказал я неуверенно. «Перебор». «Описать трактаты про Бога не перебор», — пробурчал Гиря и принялся листать папку дальше. Тогда вот еще текст. Ознакомься на тех же условиях. Я взял листы. Почерк был тот же и снова ни начало, ни конца. Вот что там было написано. Глобальных перспектив развития цивилизации. Следует выделить два аспекта. Первый. Принципиальная ограниченность ресурсов сырья и энергии, которыми располагает земная цивилизация. И второй. Теперь уже доказанная возможность и неизбежность интеллектуальной и физиологической дифференциации вида Homo sapiens на подвиды. Последнее фактически означает появление в пределах Солнечной системы новых видов разумных существ, значительно отличающихся от уже существующего вида по разным параметрам. Возникающая ситуация чрезвычайно опасна с точки зрения перспектив развития разумной жизни, как таковой из-за возможной конфронтации видов, поскольку жизненное пространство и ресурсы принципиально ограничены. Единственный путь, если не избежать этого, то хотя бы смягчить назревающий конфликт, поиск возможностей разомкнуть Солнечную систему, то есть обеспечение экспансии разумной жизни за ее пределы. Обалдеть! Невольно пробормотал я, прочитав данный пассаж. «Ты читай, читай!» – возбудился Гиря. «В конце еще не так обалдеешь!» Я продолжил чтение. Следует отметить, что речь идет именно об экспансии, ставящей своей целью не просто достижение близлежащих звездных систем, исследования планет и прочее, но заселение этих систем разумными существами антропоидного типа. «Добрался до антропоидного типа», – осведомился гиря От нетерпения он даже начал барабанить пальцами по столу, что для Петра Яновича было нетипично. В нашей компании обязанность барабанить пальцами была возложена на Валея Алексеевича Сюняева, ближайшего, как выражался Гиря, сподвижника по должности. Петр же Янович обычно исполнял обязанности сфинкса. «Ну, – подтвердил я, – еле добрался». «И как? Впечатляет?» М «Нет, записки из дурдома. Это же фантастика в чистом виде». «Вот именно!» «Почему-то возрадовался Гиря. Читать дальше, читай!» «Таким образом, человечество должно начать подготовку технических средств для отправки достаточно больших групп своих представителей в межзвездные экспедиции. При отправке каждой такой экспедиции...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 «Он что, это серьезно?» – пробормотал я невольно. «Что?» – Гиря вытянул шею, как бы пытаясь заглянуть в текст через стол. «Где ты там застрял?» «В дочерней цивилизации». «А, ты дальше читай. Это мелочи. Это и я и напишу, недорого возьму». С экспедициями может поддерживаться связь. Однако технические средства должны обеспечить в том числе и абсолютно автономное существование при параметрах межзвездной среды, «Сколь угодно длительное время». Последние слова были подчеркнуты. Я выпятил челюсть, недоуменно посмотрел на Гирю и спросил. «Дальше читать». «А что там?» «Сколь угодно длительное время». «И что тебя смущает?» «Сколь угодно». «Ну, Гиря сморщился. Какая тебе разница? Сколь угодно и сколь угодно. Отри свой скепсис. Дальше читай». Существуют ли уже теперь предпосылки для постановки задачи в изложенном виде? Анализ различных аспектов проблемы приводит к следующему. Осуществлению проекта препятствует ряд объективных факторов. Первое. Конечность жизненного цикла человеческого существа обычного типа. Второе. Психологический дискомфорт, связанный с крайней ограниченностью доступного пространства и длительностью полета, значительно превышающий время жизни человеческого существа. третье Отсутствие достаточно мощных и стабильных источников энергии для обеспечения приемлемых условий существования микроцивилизации в условиях экспедиции. 4. Утвердившееся в общественном сознании стереотипное мнение о том, что межзвездные перелеты невозможны в обозримом будущем, и любые попытки их осуществления попросту бессмысленны по многим причинам. Последний фактор является решающим при выборе стратегии. Достаточно очевидно, что в ближайшее время не удастся переломить негатив в общественном сознании посему любые попытки легальной подготовки к межзвездной экспедиции обречены на провал. Вместе с тем, прогнозируемый срок развития кризисных явлений в сфере земной цивилизации оценивается в 200 лет. Нарушение коммуникационных связей, обусловленное этими явлениями, будет все более затруднять реализацию проекта, если вообще не сделает ее невозможной. Последствия этого для развития разумной жизни в нашей части галактики, а возможно и во всей галактике, если наша цивилизация уникальна, могут быть оценены как катастрофические. Вывод. Необходимо начать подготовку межзвездной экспедиции немедленно, используя все легальные возможности и любые нелегальные в рамках общепринятых норм морали. Прежде всего, следует очертить нравственные границы, ограничивающие возможности подготовки экспедиции, и выяснить, удастся ли ее осуществить, не приступая упомянутые барьеры в разумные сроки. Исследование данного аспекта проблемы осложняется тем, что сфера морально-этических отношений описывается расплывчатыми в математическом смысле понятиями и практически не поддается количественному анализу. Но, не определив границы допустимого, бессмысленно говорить о границах возможного. Пренебрежение же этическими нормами в процессе подготовки полета приведет к тому, что во время полета произойдет разрушение даже того неустойчивого баланса отношений, который будет унаследован от материнской цивилизации. Наступит коллапс взаимной толерантности, последствия которого непредсказуемы. Следует иметь в виду, что никакая новая устойчивая мораль не может сформироваться на пустом месте. Постоянное времени, характеризующая стабильность этики, вообще достаточно велика, ибо в основании этики лежат традиции, последние же аккумулируют опыт жизни людей в социуме. Будучи заложены однажды, традиции определяют характер этических норм на сроки, заведомо большей жизни одного поколения. Следовательно, этические нормы при подготовке и в процессе полета останутся приблизительно теми же, что и на Земле, но условия жизни в экспедиции будут принципиально отличными. Как разрешится это противоречие, прогнозировать невозможно. Переходя к анализу возможностей разрешения технических проблем, следует прежде всего решить вопрос о выборе оптимального носителя экспедиции. а именно Будет ли это искусственный объект, либо объект? Здесь текст обрывался. Я машинально перевернул страницу и не обнаружил под ней ничего. Потом тряхнул головой, избавляясь от ощущения, что меня бессовестно надули. Прочитал, осведомился Гире. Верни документ. Я исполнил указание. Петр Янович аккуратно вложил листы в свою синюю папку, щелкнул застежками и направился к сейфу. «Не это все?» – обиделся я. «Пока все. Отдам посмотрим», – сказал он, закрывая сейф и возвращаясь к месту постоянной дислокации. «Куда посмотрим?» «На твое поведение». «А у меня всегда примерное, и впредь таким останется». «Вот когда оно останется, тогда и посмотрим», – подытожил Гиря. «А тем временем продолжим. Вопрос первый. Что скажешь?» «Да что тут скажешь?» Я выдержал паузу, понимая, что говорить придется, и не понимая, что именно придется сказать. Ну, так вообще, как тебе показался автор? Автор? Хм. Человек широких взглядов. Для него, судя по всему, заглянуть в будущее на пару тысячелетий – расплюнуть. Но, однако, на сумасшедшего он не тянет. Да и вообще создается какое-то странное ощущение безличности Меморандум или нечто в этом роде. «Протокол о намерениях» или «Отчет по результатам осмысления». Короче, деловая бумага. «А, вот!» Гиря ткнул в меня пальцем. «Ты посмотри, что он здесь предсказывает, этот Нострадамус!» «И какова степень уверенности?» «Просто жуть берет!» «Мы тут, понимаешь, сидим, развиваемся, как умеем, и знать ничего не желаем!» но вот, наступает светлое будущее, и что же мы видим?» «Марс объявляет войну Земле, а Луна сохраняет нейтралитет». «Это что, порядок?» Гиря для пущего блеска выпучил глаза и продолжил. «Ну ладно, я-то помру, а ты-то останешься. С тебя и спросят потомки. Где, спросят, ты был, сукин сын, куда смотрел? Так что давай, брат, шевели спином». Последнюю часть своей речи Гиря произнес с особым пафосом. Я со своей стороны втянул в живот и соответствовал моменту всеми прочими частями тела. Ладно, сказал он, оценив мои старания на удовлетворительно, хотя и весьма посредственно. Повеселились мы в сласть. Теперь по существу момента. К этим бумажонкам можно относиться двояко. С одной стороны, мало ли кто и что напишет. Но это, так сказать, с лицевой стороны. А вот с изнанки все выглядит совершенно иначе. например Он, этот писатель, абсолютно уверен в своей правоте. Из каких спрашивается источников, он черпает свою уверенность. А степень уверенности такова, что впору караул кричать. Другое то, что у меня лично возникает ощущение, сходное с ощущением тех самых поляков, которых Ванька Сусанин завел невесть куда, да и бросил на съедение волкам. Данный документ я воспринимаю как некое руководство к действию. «Кто-то должен что-то начать делать». «Кто и что». «Ясно, что именно. Готовить межзвездный перелет». «Вопрос. Он его уже готовит?» «Если нет, то почему?» «А если да, то почему мы с тобой об этом ничего не знаем?» «Это плохо». «Но много хуже, если мы об этом знаем, но не догадываемся». «Я понятно излагаю?» «Вполне», — сказал я озадаченно. «И даже несколько более того» более чего язвительно осведомился гири более того что вполне ответил я на прополую совершенно не понимая к чему он клонит надо понимать так что вполне у тебя наполнено весьма слабо и это очень плохо гири погрозил мне пальцем выражаю тебе свое административное неудовольствие смотри например что он пишет искусственный объект либо объект Искусственный объект, это мне понятно. И тебе, надеюсь, тоже. А что означает запятая и далее по тексту? А? Я спрашиваю. Вероятно, естественный. Я пожал плечами. Возможно. И где он, этот объект? А этот-то, ну скажем, это какой-нибудь астероид. Понятно. Они в него залезут и полетят в неопределенно длительный полет. Хорошая мысль. Просто на удивление свежая. «Издевайтесь, Петр Янович», – обиделся я. «Режете на корню ростки мыслей». «Да не режу я их, не режу», – Гире махнул рукой. «Ведь если они собираются лететь, то нам следует выяснить, как там у них насчет безопасности. Мы ведь отдел безопасности». «Ну, вообще-то да».